Глава 25. Все пять выстрелов делают точно в нападавших дронов в то время, как они поливают нас непрерывным огнем из своих плазменных пушек. Дроиды разных размеров: треть как страусы на изогнутых конечностях, треть в виде механических пауков, а треть оказались котящимися шарами. Стрелять приходится на максимальном ускорении, так как даже подпрыгнув, они корректируют свой полет, меняя траекторию Только вот мои арбалетные болты хоть и пробивали защитное поле и взрывались, смогли повредить только двух дроидов А трое из нападавших практически не заметили повреждения вызванных попаданиями У них явно имелись дублирующие системы, а где находятся блоки управления я не знал, поэтому стрелял наугад Пришлось выхватывать из-за спины меч и активировать рунные знаки, заставившие его покрыться голубым полем магической энергии. В полую рукоять встроен мощный кристалл с маной, который дает возможность использовать меч на максимальных параметрах. «Я уже успел испытать его, и он с легкостью перерубал трубу диаметром 100 миллиметров, хоть и полую металлическую болванку, но как нож масла». Отталкиваюсь от лунной поверхности Улетаю на 8 метров вверх Не рассчитав силу прыжка И оттолкнувшись изо всех сил Что ни говори Отсутствие опыта дает и себе знать Но все не так плохо Ведь подпрыгнув ухожу с линии атаки Мои артефакты еще держатся По нескольку раз в секунду Активируя стройные в обоим одноразовые амулеты Но греются очень сильно Да и прочность На такую массированную мощную атаку Я не рассчитывал В полете замечаю, как залп из моих орудий, которыми управляют два гвардейца, наносят серьезный урон по дроидам, но скорость перезарядки у них низкая, и скоро им предстоит вступить в рукопашную, как и мне, а моих способностей у них нет Опускаюсь слишком медленно, поэтому пытаюсь использовать стиле точнее руну притяжения, артефакт который расположен на правой руке Это моя заготовка для космоса, которая довольно простая, но, как оказалось, очень важная Притягиваю себя к самому крупному дроиду, заодно меняя направление в полете Сделал это вовремя, так как в меня летел мощный заряд плазмы И даже пройдя рядом, снял один защитный покров А попадьон артефакт мог и не выдержать Пока лечу, осматриваю поле боя и понимаю, что мы проигрываем Пришельцы успели подготовиться к нашей встрече, и большая часть магических атак не наносят серьезного вреда. Самыми неуязвимыми оказались шары со стройным оружием, которые были практически неубиваемые. Странное защитное поле, очень мощное, которое даже плавило грунт, по которому они катились, было практически невосприимчиво к магии. Запустив во время полета серию атак из магических молний, используя артефакт, я приземляюсь рядом с одним из таких шаров и обрушиваю на него свой меч, напитанный маной. Яркая вспышка, и защитное поле слетает с шара, а меч прорезает внешний корпус, разрезая почти пополам. После такого шар замирает, а я уворачиваюсь от выстрела в упор со стороны большого дроида Страуса». Прыжок ему под ноги с корректировкой траектории с помощью артефакта телекинеза, и вот я прокатываюсь рядом с одной из ног, попутно перерубая ее своим мечом. Отличное оружие. Вот только заряд маны просел уже на треть, спарывая защиту металлических пришельцев. «Режиссер, на связь! Это первый! Как слышишь? У нас новая проблема на 7 часов!» Слышу растянутый звук голоса капитана. С трудом ориентируюсь и вижу открытие нового портала чуть в стороне от сражения, где находится один из дроидов-шаров Похоже, он установил маяк для открытия портала Еще одной неприятной новостью является то, что порталов у пришельцев не один, а как минимум два И этот нужно срочно закрыть У нас и так критическая ситуация, тут им еще подмога пришла Если я не закрою портал, нам точно не выстоять Поэтому начинаю разгоняться, отталкиваясь от лунной поверхности Используя магию Земли для надежности опоры За это отвечает артефакт-браслет на ногах Который приходится активировать на короткий миг, когда отталкиваюсь Гигантскими прыжками по 10 метров несусь в сторону мигающего портала А в это время за спиной происходит два мощных взрыва Это капитан активировал свои мины-сюрпризы Полет приходится корректировать, так как по мне открывает огонь тройка дроидов, начав меня преследовать. Добраться до нового портала не успеваю, так как меня в полете настигает один из мощных выстрелов и отправляет в длительный полет с очень быстрым вращением. Затем еще два выстрела настигают мою болтающуюся над поверхностью Луны тушку. Вращение невероятно быстрое, да еще и в нескольких проекциях. Даже при ускоренном восприятии не успеваю сориентироваться, чтобы использовать артефакт телекинеза. Несколько секунд бешеного вращения и жесткий удар о поверхность Луны, которые на доли секунд вышибает из меня сознание. Хорошо, что тело с нанесенными рунными татуировками я успел укрепить, поэтому такой мощный удар, да еще и с вращением, прошел для меня относительно безопасно, что не сказать о моем скафандре». Но и к этому я был готов, активировав в полете артефакт воздушного купола, который накрыл мою голову. Надолго воздуха тут не хватит, но мне этого достаточно, чтобы прийти в себя. Снимаю треснувший шлем с разбитым в дребезги прозрачным щитком, нащупываю небольшую маску и надеваю на лицо. Она тонкая, и кислорода там немного, минут на двадцать. Но этого мне должно хватить, а там могу и артефакт на коленке создать. Благо, инструменты у меня с собой, в надежном контейнере на поясе. Быстро осматриваюсь, с трудом проморгавшись, так как глаза в буквальном смысле чуть не вылезли из глазниц при нулевом давлении. Сейчас помогает небольшой воздушный купол вокруг головы, пусть и с небольшим, но вполне приемлемым давлением. Лечебный артефакт распространяет по телу волны живы, сосредотачивая ее в поврежденных местах Несколько сильных ушибов внутренних органов он залечивает, а с остальными последствиями нужно к целителю, работы у которого теперь будет очень много Разлеживаться мне некогда, поэтому осторожно встав, осматриваюсь более внимательно Бой на месте засады не смолкает, слабых солдат уже вынесли, остались только опытные и достаточно сильные маги, которые методично обстреливают пришельцев, постепенно сокращая их численность Из двух моих орудий целым осталось только одно, которое стреляет по дроидам, второго не вижу, как и гвардейца, отвечающего за него Медведь сцепился с одним из пришельцев рукопашно и довольно успешно орудует артефактным ножом, отбивая выпады противника с каким-то мощным энергетическим клинком в руках. «В бою сторону хромает один из дроидов, с явной целью добить меня, поэтому, сжав покрепче меч, бросаюсь в его сторону, да и приближается он со стороны нового портала, к которому мне и нужно попасть». Ускоряюсь и делая обманные прыжки в разные стороны, налетаю на хромающего страуса, срубая ему вначале одну конечность, а затем опрорезая корпус на его спине, отчего он сразу замирает. Похоже, у этой модели я нашел слабое место. Но разбираться с этим мне некогда, так как второй портал хоть и меньше по размеру, но он выпускает к нам непрерывный поток пришельцев силовой броне, как я ее назвал для себя». Проверяю целостность контейнеров на поясе и нахожу нужный, сразу активируя, после чего, добравшись до портала, кидаю в него. Но мое появление с обратной стороны было сразу замечено, и мою посылку сбивают еще в полете, вызвав у меня приступ гнева. У меня остались еще два блокиратора порталов, но придется подобраться ближе к самому порталу, а значит, вступить в схватку с пришельцами, которые уже начали обстреливать меня из своих ружей». Надо признать, что оружие у них достаточно мощное, так как те выстрелы, которые попадают в лунный грунт, оставляют очень глубокие пробоины. И не будь у меня магической защиты, тут не спасут никакие татуировки. Хотя пару выстрелов я, возможно, и переживу, если они попадут не в голову. Пришельцы, которые встречают меня, одеты в скафандры немного другой формы Более массивные, чем те, в которых прошла первая группа Но мой меч с легкостью разрубил пополам первого ставшего на моем пути противника Видя, что выстрелы не наносят мне урона, они достали большие ножи с широким лезвием На поверхности которых замеилась синеватая энергия Если учесть, что просто так с собой они их не должны носить Можно предположить, что такие ножи способны скрывать броню таких, как они Это значит, что попадать под удар ни в коем случае нельзя Мой метаболизм с ускорением в данном случае не дает мне сильного преимущества Так как противники каким-то образом смогли ускориться, как и я Поэтому к обычным ударам приходится добавлять магию Земли «Хотя, называть ее магией Земли, находясь на Луне, наверное, неправильно, но так проще, да и не об этом я должен сейчас думать. Мой противник не смог увернуться от моего удара, так как его правая нога приросла к каменистому грунту Луны. Меч в буквальном смысле перерубает его пополам в районе пояса, я уже переключаюсь на следующего. Второй противник, наоборот, идет на сближение и пытается достать меня ударом в ногу, присев в выпаде в мою сторону». Удар подлый, рассчитан на результат, но, ко всему прочему, не оставляющий сопернику шансов выжить, так как он полностью подставился С трудом отбиваю нож, и, что удивительно, он не был перерублен пополам, а выдержал магию моего клинка Зато обратным взмахом отрубаю ему руку у плеча Однако это совсем не останавливает противника, и тот, выхватив пистолет, во всяком случае, он выглядит именно так Пытается его направить на меня, и я отрубаю ему вторую руку После этого переключаюсь на подбежавшую пару пришельцев Здесь быстро справиться не удалось, так как в меня полетели небольшие круглые и плоские предметы наподобие хоккейной шайбы Интуиция нещадно заорала, и я просто отпрыгиваю назад, стараясь уйти подальше от них «Сделал я это своевременно, так как, вспыхнув ярким светом, они создали шар чётноподобие плазмы радиусом метра 4. Даже не знаю, справился бы мой артефакт защиты с таким мощным взрывом, ведь эта энергия явно мощней той, что можно произвести магически. Похоже, подготовься пришельцы лучше, нас бы уничтожили очень быстро, поэтому нужно не допустить возвращения ни одного из них обратно». В прыжке к следующей группе пришельцев бросаю им под ноги небольшую магическую бомбу, которая взрывается, разбрасывая вокруг себя протуберанцы электрических разрядов повышенной мощности. К моему удивлению, бомба срабатывает отлично, выводя из строя их скафандры, они сразу начинают двигаться очень медленно, во всяком случае для меня. Пробегая, убиваю нескольких пришельцев, пытавшихся преградить мне дорогу простыми взмахами меча. Когда путь освобождается, кидаю артефакт закрытия стихийных порталов, хотя и не уверен, что он сработает, так как настройки этого портала совсем другие, но принцип работы очень похож. Артефакт срабатывает как надо. После активации из него вываливаются части переломанных тел, убитых при переходе. Начав мерцать очень быстро, он схлопывается, и теперь я могу переключиться на происходящее сражение». К моему удивлению, первую группу уже добивают, так как нашим подоспел очень сильный маг. Похоже, он прошел через наш портал вместе с еще одной группой военных, заброшенных на Луну. «Первый! Вызывает режиссер! Как обстановка?» — спросил я, осматривая тела пришельцев и пытаясь понять, представляют ли угрозу раненые и недобитые противники. «Добиваем оставшихся. Нужна помощь на 11 часов». «Ты неплохо справился с шарами, а у нас почему-то не выходит. Если поможешь, буду благодарен», — ответил болезненный голос капитана. «Похоже, ему досталось в этой битве, но помочь я действительно могу, ведь такого меча нет ни у кого из присутствующих, хотя артефактных хватает. Просто мой сделан с использованием обратно перевернутых рун и по мощности в разы сильнее местных аналогов». Длинными прыжками направляюсь по указанному направлению и застаю трех шаровых дроидов, застрявших в глубокой яме, созданной группой магов. Что интересно, дроиды пытаются выпрыгнуть с разбега, заскакивая на стены, но маги сообща сталкивают их обратно своими заклинаниями. Одновременно с этим другие солдаты обстреливают их из разного оружия и магических артефактов, стоя на краю провала. «Добежав, или, правильнее сказать, доскакав, бросаюсь прямо в яму и первым же ударом вырубаю дроида, вот за вторым приходится побегать. Этот неожиданно старается убежать от меня, хотя до этого я подобного среди нападавших не встречал. Маги помогли зафиксировать его на секунду, которую я использовал для резкого прыжка в его сторону и закончил, пронзая дроида. Энергия в мече закончилась, и меч застрял внутри парализованного механизма». Но хорошо, что битва на этом закончилась, и можно вздохнуть с облегчением. Выбравшись из ямы, огляделся, осматривая выживших. А было их не так много, как мне бы хотелось. С учетом подошедшего из портала подкрепления, на ногах осталось три десятка человек, да и среди них было немало раненых. «Спасибо за помощь. Она была своевременной. Что скажешь?» «По поводу второго портала», — раздался голос капитана, который говорил с небольшой задержкой между словами. «Думаю, что в ближайшее время ожидать нового нападения не стоит. Потеря двух портальных колец по данным координатам должна серьезно насторожить пришельцев, но ну нам нужно как можно быстрее допросить пленных и разобраться в их технологиях, чтобы в следующую встречу ответить им достойно». «Ответил я, оглядываясь и пытаясь понять, где сейчас мои гвардейцы и что с ними стало. Первого я нашел рядом с орудием, в ноге у него была огромная дыра, но, к удивлению, он еще был жив. Мой артефакт смог остановить кровотечение даже при отсутствии атмосферного давления. Я добавил к нему еще один артефакт и активировал его, после чего махнул одному из солдат, указав на него и знаками объяснил, чтобы тот помог с его эвакуацией». Убедившись, что меня правильно поняли, я пошел дальше. Дело в том, что разбитый шлем нес второй артефакт связи для общения со всеми членами миссии, а у меня остался только артефакт прямой связи с капитаном. Второго гвардейца нашел рядом с медведем, который лежал с переломанными ногами. Судя по всему, это последствия удара одного из дроидов, который лежал рядом с ним». Пришлось добавить еще один артефакт из своих запасов, чтобы он гарантированно дожил до помощи целителя. Пока я осматривал медведя, второй гвардеец что-то заметил у меня на спине и начал делать мне знаки. Пришлось отвлечься и осмотреть себя. За правым плечом прямо из спины торчала рукоять ножа пришельцев, вошедшая в тело под углом. Только заметив этот инородный предмет, понял, что действительно серьезно ранен. Как я бегал с таким куском железа в теле, даже не могу себе представить. Тем более, что оно провило правое легкое. Похоже на тельный артефакт, который я настроил на автоматическую работу в случае угрозы жизни, отрабатывает на полную. Вероятно, я перестарался, полностью убрав болевые ощущения при его активации. Нужно будет доработать. А то, пока там хватает энергии, я ничего не чувствую, как при сильном обезболивании, хотя легкое пробито, и артефакт с трудом справляется с травмой». «Вот как только артефакт прекратит работу, то я потеряю сознание и могу уже не успеть спасти себя». Кивнул гвардейцу, что понял, его связался с капитаном. «Первый – это режиссер. Нужна медицинская помощь. Предлагаю отправить раненых на землю. Напоминаю о договоренности, что один из дроидов принадлежит нам, как и часть добычи по моему выбору. Сейчас я к целителю, а позже обсудим этот вопрос». «Принял. У портала уже дежурит группа лекарей. целители в лунную программу запрещено брать. Через 10 минут открываем переход. Я буду там же. Меня тоже зацепило». «Вас эвакуируют в первую очередь. Если нужно, лекарь окажет необходимую помощь. К сожалению, потери очень большие. Много погибло от разгерметизации с одновременными ранениями. Если нужна помощь, я вышлю за вами. людей, они помогут вам добраться до портала». «Благодарю, постараюсь справиться сам, пока целительский артефакт справляется, но надолго его ресурсов не хватит. Буду со своими людьми!» Ответил я и дал знак гвардейцу направляться с раненым медведем в сторону портальной площадки. До портала добрались без проблем. В теле чувствовалась легкая слабость и немного затрудненное дыхание, хотя торчащий нож глубоко вошел в легкое, вызвав гидротаракс». Сейчас он являлся естественной затычкой, и трогать его нельзя, так как при отсутствии воздуха это может привести к большой потере крови. На портальной площадке скопилось около десятка раненых, в основном тяжелых, и лежало около двух десятков умерших, но которых еще можно попробовать воскресить. Местные использовали специальный артефакт, погружавший тело в некое подобие искусственной комы, только с поддержкой функционирования мозга на минимальном уровне, Сохраняя возможность его функционирования после реанимации Капитан нашелся тут же с похожим ранением Только в его ноге торчал не нож, а кусок металлической конструкции, застряв в ней По его сигналу мы все отошли в стороны И в центре расчищенной площадки открылся портал, откуда сразу вышли трое астронавтов Осмотревшись, один вернулся обратно, а двое направились к раненым, помогая заносить их внутрь Как я уже знал, при прохождении портала изменялась гравитация, и раненым становилось хуже. Да и они могли упасть, создав пробку на выходе из портального кольца. Я перешел одним из первых, так как чувствовал, что начинаю терять сознание, хотя артефакт еще продолжал работать и должен протянуть минут десять. При переходе меня все-таки вырвало от возросшей силы тяжести, и я упал на колени... Но меня тут же подхватили под руки ожидавшие тут санитары, облаченные в легкие скафандры. К сожалению, мои оправдания подтвердились, и ранение действительно оказалось очень тяжелым. Сознание постепенно угасало, а сердце начало сбоить, работая неравномерно. Я сосредоточился на своем источнике сживо и стараюсь направить на те крохи, которыми обладал, на поврежденный участок. Но это не приносило желаемого результата». Последнее, что помню, это как меня занесли в шлюзовую камеру и от повышающегося давления теряю сознание. Конец четвертой книги. Продолжение скоро. Ставьте лайк и подписывайтесь на автора, чтобы не пропустить выхода новой книги.